Часть 5. Радость и религиозность. Говорят, что счастье и радость естественное состояние для всякого верующего человека. Нет ни одной мировой религии, считающей счастье грехом. В православии уныние и вовсе считается тяжким грехом. И это неудивительно. Люди нуждаются в радости. Радостная и весёлая жизнь имеет особый смысл и значение.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 Говорят о радости и о способах её достижения. Глава 1. Христианство. В христианстве нет специального догмата о радости, но радостью пропитано всё христианское учение. Даже главная книга Нового Завета, христиан Евангелие, означает благая или радостная весть. Другими словами, это сообщение о радости. которую предчувствовали и предсказывали ветхозаветные пророки о пришествии мессии, который спасёт род человеческий от греха, ужаса одиночества, страха смерти. Мессия пришёл в наш мир, сын Божий, в своих проповедях открывший людям новую философию жизни, в основе которой любовь. И самое учение Христа благая весть людям о возможности спасения. Как известно, Христос не был понят современниками, язычниками и иудеями. Мученически распят, но на третий день воскрес, после чего являлся в разных обличьях своим ученикам и только потом вознёсся в царстве Отца своего. Смертью смерть поправ. Спаситель показал людям, что о смерти как таковой нет, что физическое умирание это не конец жизни. И что новая жизнь в Царстве Божьем награда за земные страдания и невзгоды, но её удостоятся только праведники, то есть те, кто будет строить свою жизнь по заповедям, которые Христос оставил своим ученикам. Две главные из них звучат так: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всею крепостью твоей и всем разумением твоим. И Возлюби ближнего твоего, как самого себя. И ещё читателям в Евангелии от Иоанна, ин 13:34: "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга". Два с лишним тысячелетия истинные последователи Христа не боятся Бога, оставленности и смерти, и это вселяет в их души радость, делает спокойными и счастливыми. От Иосифа Александром Мейн писал: Каждая душа, обретшая Иисуса Христа, отныне знает, что человек не одинокий скиталец, которого некому окликнуть в чёрной космической пустыне, а дитя Божие, соучастник божественных замыслов. Воплотившийся на земле, указал людям на их высшее предназначение, осветил и одухотворил человеческую природу, посеяв в ней семена бессмертия. В его лице сокровенный и непостижимый Творец стал близок нам, и это наполняет жизнь радостью, красотой, смыслом. Радость от единства с Богом рождает в душе христианина и радость единства с другими людьми, которые становятся братьями и сёстрами во Христе. Согласно христианскому вероучению, зацикленность на себе, эгоизм и стяжательство приносят человеку лишь временное — довольно краткосрочное удовольствие а познать истинное счастье можно только в служении Богу и другим людям не случайно один из семи смертных грехов для христианина уныние потому как Господь создал всё что необходимо человеку в его земной жизни более того он даровал ему свою любовь и покровительство а значит впадать в уныние не верить в силу и промысел Божий Слово «радость» — одно из самых упоминаемых в Библии и Евангелии, а также в православных молитвах. Оно часто встречается в литургических текстах, гимнах, в названиях, наиболее почитаемых в православии и иконах Божьей Матери. «Всех скорбящих радость», «Нечаянная радость», «Трёх радостей», «А тебе радуется». Серафим Саровский обращался к любому незнакомому человеку «Радость моя». Действительно, радость в христианстве категория в большей степени духовная, нежели материальная. Но всё прекрасное в окружающем мире, в том числе и сделанное человеком, создано волей Господа, при его помощи и по его благословению. А значит, не может не радовать христианина. Протопресвитер Александр Шмеман, один из ведущих христианских богословов XX века, писал: "Начало ложной религии неумение радоваться, вернее, отказ от радости. Между тем, радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. Первое главное источник всего. Да возрадуется душа моя о Господе". Страх греха не спасает от греха. Радость о Господе спасает. Чувство вины и морализм не освобождают от меры его соблазнов. Радость основа свободы, в которой мы призваны стоять. Притча о трёх стариках. Женщина вышла из дома и увидела во дворе трёх незнакомых стариков с длинными белыми бородами. "Добрая женщина сказала: Я не знаю вас, но вижу, что вы голодные. Пожалуйста, войдите в дом и поешьте. Мы не можем войти в дом вместе, ответили они. Почему же? удивилась женщина. Один из стариков, указывая на своих спутников, объяснил: Его зовут Богатство, его Удача, а меня зовут Любовь. Иди, женщина, домой и посоветуйся с мужем, кого из вас вы хотите видеть в своём доме. Она так и сделала. Муж очень обрадовался её словам. Если уж надо сделать выбор, давай пригласим богатство. Пусть войдёт и наполнит наш дом богатством. Его жена возразила: "А почему бы нам не пригласить удачу? С удачей жить веселей". Их дочь слушала разговор родителей, сидя в углу, а потом предложила: "Давайте пригласим любовь. Тогда наш дом наполнится любовью". лучше этого ничего и быть не может. Родители подумали, подумали и решили, что девочка права. Женщина вышла и спросила стариков: "Кто из вас любовь? Заходи в дом, будь нашим гостем". Старик по имени Любовь пошёл в направлении дома, и другие два старика последовали за ним. Удивлённая Алетте спросила: "Богатство и удачу? Я же пригласила только Любовь. Почему же идёте и вы?" Старики ответили: если бы вы пригласили богатство или удачу, другие два из нас остались бы на улице. Но вы захотели в доме увидеть любовь, а куда она идёт, туда и мы за ней. Там, где есть любовь, всегда есть и богатство, и удача.